Секрет седьмой – красота – дело наживное. Существует известный афоризм. Если женщине 30 лет, а она еще не красавица, значит, она дура. Вы, наверное, замечали, что очень многие женщины, не обладающие от природы идеальными пропорциями фигуры и классическими чертами лица, с возрастом становились настоящими красавицами. Нужно только найти свой стиль. Помада должна соответствовать туфлям, носки – глазам, а прическа – носу. Однако стиль определяется не только внешностью, иначе все рыжие ходили бы в зеленом, блондинки – в голубом, а полные – в платьях в продольную полоску. Все клиентки хорошего стилиста всегда выглядят по-разному, потому что настоящий стиль отражает характер человека, его убеждения, хобби и образ жизни. Недаром говорят, что «быть элегантной» означает одеваться, как все, но неповторимо. Эта неповторимость есть отражение внутреннего мира во внешнем облике. Получается, для того, чтобы найти свой стиль, нужно найти себя, то есть понять, кто ты и чего хочешь. Именно с годами приходит понимание того, как надо управлять собственной внешностью, подчеркнуть достоинства, данные от природы, и сгладить недостатки. Конечно, в большинстве случаев вам придется поработать, но ведь такой труд приносит удовольствие. Женская красота зависит не только от генов, но и от желания, умения, упорства. В общем, перефразируя известное изречение, можно сказать так «Хотите быть красивой? Будьте». А еще процитирую фразу английской актрисы Вивьен Ли. Нет ни красивых девушек, есть только девушки, не знающие, что они красивые. Представим себе, что с вашей внешностью действительно не просто стать красавицей, хотя я такого представить не могу. Допустим, вам кажется, что вы все перепробовали, но все равно ничего не получается. Запомните, из всего можно извлечь пользу. Даже если вы действительно неисправимая корова, то можно хотя бы смешить зрителей. Вспомните выдающихся актеров, крошечного Чарли Чаплина, толстого и маленького Дэнни Девита или Пьера Ришара. И таких примеров тысячи. А главное, некрасивая внешность в большинстве случаев не мешает женщинам создавать семьи и рожать детей. Главное, чтобы характер хороший был. 28 мая 2009 года. Между белым магом и черным колдуном. Я отношусь к жизни с юмором, и поэтому одновременно живу с белым магом Венцеславом и заигрываю с черным колдуном Владом Кадони Хотя на самом деле ни с тем, ни с другим никогда не займусь любовью. С Венцем, потому что он не настолько умен, как мне хотелось бы, «В мужчинах я всегда ценила мозги, а с Владом из-за роста. Нет, он не маленький, это я слишком большая. Порой мне кажется, что я смогла бы нарушить табу роста, ведь у Кадони с интеллектом очень даже неплохо. Но не нарушаю. Словом, оба мальчика далеко не мой типаж. Я поняла главное. Наша троица вызывает у зрителей смех. Без юмора на проекте не обойтись». И сама смеюсь с удовольствием, и народ веселю. Также отношусь и к своей внешности. Бывает, читаю про себя в интернете на форумах всякие гадости. Не расстраиваюсь и делаю выводы. «Во-первых, мне бы хотелось посмотреть, что за люди там пишут». Мне кажется, нормальная, половозрелая особь с налаженной личной жизнью не будет залезать на форум «Дом-2» и писать плохое об участниках, ей некогда заниматься такой ерундой. Во-вторых, если люди ругают только внешность, значит, о моих поступках им нечего сказать, то есть в моих действиях, видимо, нет ничего плохого, иначе уже обмусолили бы эту тему». А меня больше интересует оценка моих поступков, нежели внешности. Я всегда считала, что о человеке можно судить лишь по его делам. Нападки на чужую внешность априори глупы и свойственны лишь слабым и завистливым людям. Экран прибавляет мне килограммов десять, и рядом со мной постоянно крутятся два худеньких, невысоких молодых человека, Влад и Венц что всякий раз подчеркивают мою монументальность. Называете меня человеком глыбы или женщиной горой, я совершенно не обижусь. Думаю, что женщины моей комплекции на подсознательном уровне нравятся большинству мужчин. Большие бедра и грудь нужны хорошей матери, это залог успешных родов и того, что женщина способна выкормить свое потомство. А рождение детей это то, для чего мы все в конце концов пришли в этот мир. Я бы ничего не стала в себе менять. Может быть, не мешало бы похудеть, но пока мне комфортно и при таком весе. И потом, будем откровенны, в результате похудения вряд ли из меня получится изящная газель. Скорее, худая корова. Моя проблема заключается в слишком хорошем аппетите. Скорее всего, у меня просто нет стимула для похудения. Мужчинам я нравлюсь такая, какая есть. Себе тоже Правда, сейчас я понимаю, что похудение сильно поднимет мой рейтинг на проекте. Возможно, это станет стимулом. Спорт, к сожалению, я ненавижу. В конце концов, и полнота бывает модной. Если вы об этом забыли, перечитайте секрет второй. 4 июня 2009 года. Моя жизнь с Венцем. Зрители часто пишут мне... Бросай ты этого Венца, найди себе хорошего мужика. Но я думаю, что на шоу Венгржановский без меня пропадет. Да и где он, этот нормальный мужик, для меня? Вот как появится на проекте, тогда и подумаю. А пока не вижу смысла бежать впереди паровоза. Будем решать проблемы по мере их поступления. слава как мужчину я, конечно, не воспринимаю, хотя очень хорошо к нему отношусь жалею его и даже испытываю материнские чувства. Кстати, я его не ревную к другим девушкам, а если и устраиваю скандал, когда он приводит очередную пассию, то исключительно из-за того, что своими действиями он проявляет неуважение ко мне. Я-то понимаю, что он этой девочке что шел, что ехал. Мы похожи на типичную совковую семью, в которой нет секса. Не секрет, что такие семьи встречаются и в наши дни. Так вот, я олицетворяю женщину-мать, которая тащит на своих плечах нелегкое бремя семейной жизни, решая все проблемы. А Венс — ни на что не способного папу-алкоголика. Мне интересно, как он вообще жил до проекта. Недавно, например, белый мак наварил полную десятилитровую кастрюлю гречневой каши — Бухнул туда пол-литра подсолнечного масла и поставил в холодильник. В течение нескольких дней доставал кастрюлю, клал кашу в тарелочку, грел в микроволновке и ел, но так и не осилил все десять литров гречки, так как через четыре дня она прокисла. Он очень любит мясо, но тратить деньги на него не хочет — Вот когда мясо покупаю я, тогда его можно есть, считает Венгржановский. Поэтому с некоторых пор мы перешли на раздельный бюджет и питаемся порознь.